В среду, июля 21 дня, состоялось общее собрание в торговом доме Южных морей. В ходе Коева согласованы были полугодовые дивиденды в полтора фунта. Заместитель председателя правления сообщил, что, как следует из письма господина Кина, Испанский двор еще не пришел к решению относительно даты отправки галеонов, и поэтому нельзя установить никаких определенных сроков. Господин Вудфорд сетовал на трудности, обрушившиеся на компанию вследствие неисполнения осиенто и еще нескольких договоров. Он ходатайствовал перед собранием об отсрочке заседания, предлагая провести его в четверг через две недели, ибо к тому времени они предполагают получить известие от господина Кина, на чем и согласились. Асиенто договор о поставке африканских рабов в испанские колонии, устанавливавший ежегодную квоту в 4800 человек. За 25 лет компания Южных морей совершила 96 перевозок, приобретя 34 тысячи рабов, из которых 30 тысяч пережили трансатлантическую перевозку. Такой уровень смертности 11% считался достаточно низким в тогдашней работорговле. По мнению господина козола теперь стало очевидно, что компания потеряла 10 тысяч фунтов, отвергнув сделанное ее директором три года назад предложение взять на откуп поставки негров в Новую Испанию, что в случае предоставления дополнительных преимуществ приносило бы шесть тысяч фунтов в Пер Ан. Новая Испания — вице-королевство, испанской колонии в Северной Америке, существовавшего в 1535-1821 годах. В ее состав входили современные территории Мексики, юго-западных штатов США, а также Флориды, Гватемалы, Белиза, Никарагуа, Сальвадора, Коста-Рики, Кубы. Кроме того, в подчинении Новой Испании находились Филиппины и различные острова в Тихом океане и Карибском море. Столица располагалась в Мехико. Назначаемый вице-король подчинялся непосредственно монарху Испании. «Пер-ан» — «в год» — «латынь». По его словам... Ввиду неудач прежде предпринимавшихся попыток владельцы склонились, кажется, к мнению, что верный доход компании важнее любых расчетов, после чего сослался на расчет господина Рида о ежегодных поставках 200 негров в Лавера Круз, на чем компания могла бы иметь 11 тысяч фунтов пер ан, свободных от уплаты индулто, тогда как их доверенное лицо достопочтенный и порядочный господин хайс продал лишь семьдесят Лавера крус вильярика де Лавера крус богатый город истинного креста первое испанское колониальное поселение на территории нынешней мексики основанное эрнаном картесом в тысяча пятьсот девятнадцатом году индулто пошлино на все импортируемые в испанию товары Четверг июля 22 дня завершилась сессия в Олд Бейли. Судимы были 54 узника, из коих 24 приговорены к высылке в колонии. 23 оправданы и 7 осуждены на смертную казнь. Поименно Томас Милз за кражу лошади стоимостью в 12 фунтов. Джон Максверт. Он же Перри, он же парламентер за кражу со взломом, Томас Рикетс за кражу серебряного меча с рукояткой, Джон Келси за грабеж почтовой кареты из Систера, учиненный на Гайд-парк-корнер, Стефан Филлипс за кражу лошади, Томас Моррис и Джон Притчард за кражу со взломом. Понедельник, июля 26 шестого дня. Некто Рейнольдс, разоритель конторы дорожных пошлин, приговоренный вместе с Бейли июня 10-го дня, смотри страницу 353 на основании акта, запрещающего появляться вооруженным и скрывать свое лицо, повешен был в тайберне. Палач по обыкновению срезал его тело, но когда гроб стали закрывать, повешенный отбросил крышку, после чего палач хотел было снова повесить его, однако был остановлен толпой, коя внесла казненного в дом, где рвотую вышли из него три пинты крови. Когда же дали ему стакан вина, он умер. Бейли, приведение в исполнение смертного приговора, отсрочили. Этой и в еще две Или следующие ночи случились большие волнения черни в Шордиче и Спитлфилде, причиной коих были ирландские работники и ткачи, бравшие за работу по сниженному тарифу. Восставшие кричали «Бей ирландцев!», били окна в домах, где они размещались, и почти полностью разрушили два трактира, кое держали ирландцы. В защиту одного из онных на Бриклейн открыли стрельбу. Один молодой человек был убит, семь или восемь ранены. А поскольку ни судьи, ни констебли, ни хорошо обученный наряд усмирить восставших не смогли, вызваны были отряды кавалерии и пехоты, после чего, а также после заключения шести или семи бунтовщиков в тюрьму, восставшие утихомирились. Похожие беспорядки случились несколькими днями раньше в Дарфорде графства Кент. По тому же поводу толпу удалось утихомирить, только когда ирландские работники были уволены, а задержанные бунтовщики выпущены из тюрьмы. Суббота июля 31 дня. В «Дейли Адвертайзер» от 28 июля Джошуа Уорт Эсквайр перечисляет с милостивого разрешения королевы семь случаев чудесного исцеления лиц, коих он лечил и кои были осмотрены в присутствии Ее Величества 7 июня. Возражения по всему поводу напечатаны были в «Граб-стрит-джорнал» от 24 июня. Граб-стрит Джорнал сатирическое издание, пародировавшее приемы низкопробной журналистики выходило с 1730 по 1737 год под редакцией Ричарда Рассела и ботаника Джона Мартина. Одним из авторов журнала был Александр Поп. Граб-стрит, улица, населенная преимущественно бедными писателями, молодыми поэтами и литературными паденщиками уже в первой половине XVIII века стало нарицательным обозначением низкопробной литературы. Сэмюэль Джонсон, зафиксировавший это значение в своем словаре, сам был обитателем «Граб-стрит».